Часть ш е с т а Такой же волк, как я. Глава первая. Было пять утра. Из машины мы наблюдали за одним из типовых домиков на тихой улочке Рашхолма. Сюда нас привел телефонный номер, найденный среди вещей улыбающегося человека. На двери не было таблички, и мы не знали, чей это дом. Оставалось только ждать. Спали урывками по очереди, но посреди ночи периоды бодрствования, увы, совпали, и у нас завязался разговор. Сати т развивал свою теорию конца света, мол, жара — это первый признак, а то, что пар из канализационных решеток валит, так это город по-тихому коротит. В тесной машине никуда особо не денешься, так что мне... Пришлось наблюдать за утренними гигиеническими процедурами Сатти. Сначала он до скрипа и до красноты натер лицо антисептиком. Потом капнул им на кончик пальца и поводил по деснам. Как только я опустил стекло, у Сатти зазвонил телефон. Он ответил и с минуту сосредоточенно слушал, что ему говорили. Потом выругался. сообщил собеседнику, где мы находимся, и нажал отбой. Что случилось? Патрульные показали строморовские фотки улыбающегося человека работникам Мидленда. Те только глазами похлопали, но утром пришли горничные. И что? Одна его узнала. В пятницу вечером она пришла убраться в номере, а Зубаскал ее чуть не вытолкал. Про пятницу знаем. потому что он сразу позвонил администратору и оставил жалобу. Велел, чтобы никто не совался в номер, пока на двери висит табличка «Не беспокоить». «Наверное, полотенце мочил в керосине», — предположил я. С кем из администраторов он говорил? «Выясняют. Но главное, что номер. Будет числиться за ним еще два дня». «На двери так и висит «Не беспокоить». ага Сати многозначительно посмотрел на меня. «Между прочим, он жил в номере 513». «Как впало с отеля?» «Имя узнали?» — спросил я, пытаясь скрыть волнение. «Номер забронирован на Артура Нуса», — ответил Сати. «А, Нус», — сказал я, чуть подумав. «Забавно». Подъехала оперативная группа. «Вот и славно», — сказал Сатти, вылезая из машины. «Поехали мы номер вскрывать. Если тут кто объявится, пообщайся. Выясни, что за хрень происходит». Он громко хлопнул дверцей и ушел. Я не мог не думать о том, что о б н а р у ж и т в Мидленде и какое значение имеет одинаковый номер комнаты. Прошел еще один долгий час. Ночью жара спадала, но теперь... Вернулась с новыми силами. Я сидел, выставив ногу наружу. Неожиданно где-то рядом раздался детский голос. Я поглядел в зеркало заднего вида. По тротуару шел маленький мальчик за руку с женщиной, наверное, своей матерью. Тихо разговаривая, они остановились у дома. Я так обрадовался, что не сразу сообразил, как действовать. Женщина была чуть старше меня. загорелая, с темно-русыми волосами. По ее внешности можно было предположить, что она увлекается духовными практиками. На ее запястьях звякали широкие цветные браслеты. Образ н а р у ш а л а то, что женщина докуривала сигарету. Красный огонек дополз до фильтра. Женщина закрыла глаза и сделала последнюю затяжку. Потом медленно выдохнула, и устало улыбнулась мальчику. «Простите», — сказал я как можно мягче. Женщина отпрянула. Ее лицо стало удивительно суровым, будто я застал ее голой. Мальчик явно привычным движением спрятался за мать. Я показал пустые руки. Приободрился, чтобы она не догадалась, что я ночевал в машине. «Простите, что без предупреждения, я детектив-констебель Эйден Уэйтс, Я предъявил свой жетон. Мальчик с любопытством высунулся из-за ее спины. Меня удивили темные круги у него под глазами. Мать бросила сигарету на землю и снова закрыла собой ребенка. «Вы живете в этом доме?» Она, нахмурившись, кивнула. Ее лицо казалось мне странно знакомым, но я никак не мог вспомнить, где я ее видел. «Вы можете помочь нам в расследовании дела?» «Сомневаюсь», — нетерпеливо сказала женщина. «Мы не ночевали дома». Она говорила как-то странно, будто не привыкла к звуку собственного голоса или была иностранкой. «Дело не связано с вашим домом, миссы, миссис», — поправила она. Эмми Бэрроуз. «Э» — первая буква имени такая же, как в книге улыбающегося человека. Я постарался сохранить невозмутимый вид. Кратко цель визита объяснить не получалось. Мне нужно рассказать вам одну историю, миссис Бэрроуз. Я улыбнулся мальчику, который поглядывал на меня из-за спины матери. Наверное, будет удобнее поговорить в доме. Следом за женщиной и мальчиком я вошел в маленькую яркую прихожую. узкую из-за книжных стеллажей вдоль стен. Обстановка в доме была разномастной. Мебель будто подобрали на улице. Полки выкрашены в разные цвета, потолок небесно-голубой, стены ярко-желтые, увешанные фотографиями и рисунками в рамочках. На всех фотографиях мальчик и картинки с мультяшными персонажами наверняка рисовал он. Я будто вторгся в семейный мирок. Мы свернули в маленькую кухню-столовую. Там витал легкий запах благовоний. Интерьер почти не отличался от прихожей. Только фотографии на стенах покрупнее, но на всех опять мальчик. Все это походило на какое-то место поклонения. Мне не кстати вспомнились дома, где родители скорбели по недавно потерянным детям. Над камином висела большая фотография Эмми с мальчиком и каким-то мужчиной, который перетягивал все внимание на себя. Эмми с сыном широко улыбались, он же болезненно морщился. Миссис б а р р о у с сынишкой сели на диван, я на стул напротив. Мальчик во все глаза смотрел на меня. Я протянул ему полицейский жетон. Мальчик покосился на мать, и когда она кивнула, с благоговением взял его. «Я уже сказал, меня зовут э й д а н «Эмми», — выдохнула она. «Извините за столь неожиданный ранний визит, Эмми. Можно поинтересоваться, где вы работаете?» «Вы ведь затем и пришли, чтобы вопросы задавать». Нахмурилась она и тут же ответила, глядя мне в лицо. «Я медсестра. Мы, кажется, встречались несколько дней назад». Женщина, которую я принял за врача, когда навещал Али в больнице. Она тогда собиралась поговорить с медбратом, который нагрубил пациенту. В обычной одежде она выглядела совсем по-другому. «Да, в больнице Святой Марии», — ответил я запоздало. «Извините, трудная неделя выдалась. Может, кофе или еще чего-нибудь?» и Я покачал головой. Сонливость улетучилась. «В субботу вы работали?» «В субботу...» Она рассеянно погладила мальчика по голове. «Кажется, в ночную смену». Она достала из сумки ежедневник, пролистала и протянула мне. «Да, верно». «Сколько длится ночная смена?» Я взглянул на расписание и вернул ей ежедневник. Эмми усмехнулась. Столько, сколько сможешь выдержать. Бывает, заступая на дежурство в восемь вечера, прихожу домой примерно так же, как сегодня, а его забираю уже после шести утра». Она снова погладила мальчика по голове. Тот водил пальчиками по жетону. «Кто-нибудь может это подтвердить?» «Пациенты, медсестры, врачи?» Она пожала плечами. «Если их спросят, конечно». Вы так говорите, будто я преступница. «Простите», — сказал я, — «это профессиональное. Меня вдруг охватила нервозность, странное воодушевление. Вас никто ни в чем не обвиняет. Мне просто нужно прояснить факты. Вы когда-нибудь бывали в Палас-Отеле?» «Палас-Отеле на Оксфорд-Роуд. Это который с часами?» Я кивнул, и Эмми задумалась, припоминая. «Да, но много лет назад. Там еще бар есть». «Был. Отель сейчас не работает. Но в субботу около полуночи там обнаружили труп». «Не понимаю, это кто-то из моих знакомых?» «Нам пока не удалось установить личность покойного», признал я. «При нем не было документов, но мы нашли его чемоданчик». И в нем книгу. Я надеюсь, вы сможете прояснить, откуда она. Книгу? Там была надпись. Почерк похож на ваш. Я кивнул на ежедневник. Рубаи Амара Хаяма. Краска схлынула с лица Эмми. Она выхватила жетон из рук сына и вернула мне. Я думал, она велит мне покинуть дом. «И что?» спросила она, совладав с собой. «Книгу подарили вы?» Эмми бросила взгляд на семейные фотографии на стене, потом закрыла глаза и кивнула. «Вы можете назвать имя того человека, Эмми?» Она посмотрела на мальчика. «Мне не очень хочется о нем говорить». «Почему?» Помрачнев, она глянула на часы, «больше для того, чтобы выиграть несколько мгновений». Не смотреть на меня, мальчика, мужчину на фотографии. «Марк придет с минуты на минуту», — сказала она. «Ваш муж?» — она кивнула. «Миссис Бэрроуз, если вам нечего скрывать, мы сохраним вашу информацию в тайне, но она очень важна для нас. Человек умер». «Росс», — сказала она. «Его зовут Росс Браун». «Имя». Улыбающийся человек обрел имя. Более правдоподобное, чем Артур Нус. «Можно поинтересоваться, какого рода отношения связывали вас с мистером Брауном?» — спросил я, пытаясь не выдать нетерпения. «Даже не знаю, что ответить», — сказала Эмми, нервно поглаживая руки. «Мы встречались, ничего серьезного». Она нахмурилась увидев выражение моего лица. «До «Да мужа!» Я не видела Росса много лет. Чувства быстро остыли, но человек он хороший. Взгляд ее смягчился. Очень жаль слышать, что он умер. «Как вы познакомились?» Она глянула на меня, потом взяла мальчика за руку и увела его к коробке с игрушками в углу комнаты. Опрокинула коробку, Игрушки рассыпались по полу, и мальчик, которому наскучил наш разговор, сразу принялся играть. Эмми вернулась на диван и продолжила, понизив голос. Все было, как в английском пациенте. Рос служил в армии, в королевской дивизии. Лечился от посттравматического синдрома. Она снова пожала плечами. Мы несколько раз ходили на свидание. Здесь, в городе? Спросил я. Она кивнула. «Он так и живет здесь?» Он не выносил городского шума. Уехал на юг, на побережье. Сказал, там ему будет лучше. Она произнесла эти слова так, будто ей этот отъезд не принес ничего хорошего. Сказал, что море не перестает удивлять. Все время разное. «Когда вы виделись в последний раз?» «Много лет назад», — ответила Эмми, — «ходили куда-то выпить в городе». Тогда он и сказал, что нам лучше расстаться, что я не должна тратить время на отношения на р а с с т о я н и и Она сжала руки в кулаки, показавшиеся крошечными по сравнению с широкими браслетами на запястьях. «Это было лет пять назад, еще до него». Эмми кивнула на мальчика и добавила «как бы между прочим». «Рос не отец». Она замолчала, очевидно, задумавшись о бывшем возлюбленном. Потом на меня посыпались закономерные вопросы. «Что Рос делал в отеле? Он ведь закрыт. Отчего умер?» «Мы подозреваем, что смерть носила насильственный характер. Я подождал, когда до нее дойдет смысл сказанного. Мой вопрос может вас шокировать». «Но я должен его задать. В то время, когда вы встречались с мистером Брауном, он не занимался ничем противозаконным?» «Нет, что вы!» «Молодой человек, хлебнувший ужасов войны, он был...» Она замолчала, подбирая слова. «Сломленным. Ранимым. Боюсь, понадобится опознать тело мистера Брауна. Выпалил я...» движимый желанием продвинуться в расследовании. Мои слова застали Эмми врасплох. Она хотела что-то сказать, но потом посмотрела на фотографии над камином и на сына, будто я пригрозил, что все это у нее отнимут. «Я должна отвезти его в школу. Я должна...» «Процедура состоится не раньше завтрашнего дня». Эмми оглядела комнату, нервно сглотнула. «Ладно». «Завтра у меня выходной. Слушайте, муж сказал, что придет сразу после меня. Вы вместе работаете в больнице Святой Марии?» Она кивнула, встала и поглядела в окно. Мы обменялись телефонными номерами, и я собрался уходить, но в дверях остановился. «Один маленький вопрос. Почему вы подарили Россу ту книгу?» э м и потерла уставшие глаза, и прислонилась к ярко-желтой стене. Я прочла ее в непростое для себя время. Она о спасении, о торжестве жизни. Росс этого заслуживал после всего, что ему довелось пережить. Я кивнул и вышел на улицу. В машине через дорогу уже сидел Сатти. Я устал, но был взбудоражен новостями, которые так сильно расстроили Эмми Бэрроуз. Незнакомец из отеля наконец-то обрел имя и прошлое.